Слышите, как скрипят петли дверей? Это Лимп. Или мне кажется? Мне снова кажется, что я вижу странную тень в коридоре. Кто-то выключил свет. Я чувствую холодное дыхание в спину. Лимп. По потолку крадется что-то черное и мерзкое. Оно замерло и смотрит на меня. Лимп. Я не могу шевелиться. Я хочу убежать. Но ноги не двигаются, сердце сейчас вырвется из груди. Здесь происходит что-то нечистое. Я видел такое на канале Лим. Именно так было в одной из их историй. Но что было дальше? И что мне делать? Переходите на канал Лим по ссылке в описании. Вы должны знать, что делать дальше. «Разлилась, разлилась!» Крепкий подзатыльник, прилетевший от деда, выбил из глаз целый сноп искр. «Замолчи, охальник! Разве можно в лесу булгачить? Смотри у меня!» Почесал затылок и уставился на деда, хмуро сдвинувшего брови. «Дед, суеверия твои уходят корнями...» «Суеверия мои!» Передразнил дед ехидным голосом. «Не суеверия это!» Что сам видел, оттого и предостерегаю. В лесу булгачить нельзя. Не весь кто услышит, и придет посмотреть. Кто, например? Чего еще? Домой придем, там расскажу. Дед Сапаска оглядел верхушки колыхающихся на ветру деревьев. А ну давай, пошли дальше. Без грибов вернемся. Бабка твоя запилит, что весь день просто так ягозили. Бесы, они ведь все бывшие ангелы. Когда Господь и воинство Его их с небес на землю турнули, летели они как звезды падающие, шибко сильно горели, пока долетели, обуглились, крылья растеряли, до да глотки обожглись глазами. От и стали все хромы и да немы почти. От того и громких звуков не любят, особливо не переносят в своей вотчине песен. Какой вотчине? О, приехали горожане. Лес их вотчина. Лесных. Они ж где упал кто, там и спрятались под Михаила и его ангелов. А потом так и стали сидеть себе. Кто в омутах, кто в болоте, кто в чаще. Ходят они глазу человеческому невидимо. Да и говорят, не шибко людей-то и замечают. Особенно днем. Глаза-то слезятся от цвета белого, да только пункт надо ставить, то бишь внимание их привлекать не надо, особенно под вечер, когда уже стемнело. После войны, когда Ключевка сгорела, народ из Долгорукого к нам перебираться начал. Гутарить начали, что сгоревших видели, то там, то тут, Ключевских значит. Но бабы и подхватили. Из ключевки-то никого в живых не осталось. Все сгорели. Темное дело, конечно. Когда пожар начался, Долгоруковские прибежали. Там всего версты полторы. Да уже пепелища застали. Ровно кто керосином все блил до да поджог. наши там мужики посмеивались поначалу. Одно время шастали на Долгопрудовскую запруду за карпами. Но как Сева Беляков из лодки выпал и утоп где воды по пояс было, перестали. Стрижень-то с ним был, до да умом и тронулся, вернулся через день и всё говорил про девку обожженную, что из воды севку-то утащила, а другие по дальнему берегу стояли и смотрели, сгоревшие, значит, в ту сторону совсем ходить перестали. Вот лес и разросся, вон смотри. Если попросики по той пойти, то на старую дорогу и выйдешь. Сначала кладбище пройдешь, а потом будет и ключевская погорелая. За ним лес редеет, И будет мост через семь ключей. По тому берегу идешь и выйдешь прямо на запруду. А там уже и долгорукое будет. Пустое. Даже ворон нет. Откуда знаю? Оттуда. Лазили, когда молодыми были. И наспор, и просто интересно было. Ключевку через лес обойдешь и туда. Кто посмелее прямо через Погорелое, даже днем страшно не страшно, а отора берет. В шестьдесят в августе нагрянула к нам из города Комса-Институтская. С ними руководитель этот, лесной инженер из Камышлы и двое преподавателей. Двое суток у нас в соснах сидели. А потом подаваем провожатого в сторону Долгорукого. Наши мужики все до одного уперлись. И ни в какую. Даже кто в лес ходил, кто больным сказался, кто пеньком прикинулся, ничего не знаю, в лесу отродясь не был. Некоторых жены втихую к родственникам услали. А Куделиха, председатель в теща, вообще народ подговаривала дриколем выпроводить шелудей незваных. Словом, сполох тот еще вышел. А инженер оказался мужиком. Поглядел, послушал. А потом председателя за грудки. Чем уж он ему пригрозил, шиш знает. Вышли они из управы скоренько. Да и согнали всех комсомольцев деревенских. Всех трех человек. Меня в том числе. Парней-то уже почитать тогда уж мало было. Кто шабашил, кто в город подался. А кроме меня, еще Сашка Быстряков да Стрижень. Стриженов Лёха, который к тому времени уже совсем умом двинулся. Только щи лаптем не хлебал. А так, полоумный, дурачок дурачком. Инженеры-преподаватели стрижения в раз отправили. А мне с Сашкой велели вещи собирать. До да утром готовыми быть. Отец, помню, плечами пожал. Сказал... На бабье сказки никакого слуха не напасешься, а мать все дела побросала и к Вергезовым. Вон, видишь наверху, это их дом. До сих пор живут, внуки уже или правнуки, не общаются ни с кем. Как приехали после войны из Одилякова, так и живут особняком. Наши никогда их не жаловали, побаивались, судачили, что раз мар-два, значит, глазливые. Правда, девки к дядьке Миколю бегали. Миколь, по их, по-нашему Николай. Он у них в семье в то время самый главный был, хоть и не самый старый. Гадать умел, вот и ходили. Верно, что-то еще. Потому как в 52-м или 3-м, не помню сейчас, я малой был, чуть не пожгли хату им, когда он две свадьбы расстроил. Килы навесил на невест. Но народ быстро охолонился, когда участковый пообещал всех пересажать за такие дела. Вот, мать к нему и побежала. О чем они толковали, уж не знаю. Только утром, когда мы с Сашкой к управе вышли, до городских ждали, сам Миколь так к нам и пришел. С котомкой, с ружьем пришел. Поздоровался, как сто лет знает, самокрутку скрутил и молча сел. Когда городские зенки продрали наконец, он инженера в сторонку отвёл, о чём-то потолковал и с нами пошёл. Инженер обрадовался, хотел было нас по домам с Сашкой отпустить. Да преподаватели уперлись. «Вишь, с вредности. Сашке дали... Минзурку, что ли? минзул вот. Столик такой складной переть. Они его раскладывали по точкам своим и чё-то чертили. А мне выдали дальнометр». За нас взяли. Помню, комса еще подшучивала, пока Миколих не отшил в два слова. Так завернул, что даже камышленский инженер крякнул. Так и пошли. Прямо через просеку. Потом свернули. Через каждый километр раскладывались. Упарились мы с Сашкой. Да и студентикам, видно было, непривычно по лесу шастать. После полудня все так притомились, что проситься на привал стали. Только Миколю все нипочем, как лишь шаг Истинно, он иногда даже вперед уходил, а потом нас поджидал. Привал решили сделать у реки, даже сейчас из семи ключей пить можно, а тогда хоть курорт открывай, что этот твой боржом, разве что реку мы в тот день не нашли. Шагали, шагали и выскочили прямо на овраг. Мы с Сашкой глаза вытаращили, а враг-то это ручи высохший. После того, как в долгоруком запруду сделали, он и высох. А обойти реку и горелое ключевской долгорукое мы никак не могли. Это почти 40 километров, с нашими сборками-разборками до да толпой. Инженер в крик кинулся, когда мы ему на плане показали примерно где мы. Это что, говорит, за местные такие, что своего леса не знают? И смех, и грех. Только Миколь головой покачал и сквозь зубы бросил что-то про деревню брошенную. Пошли вдоль оврага, да через полчаса на нее и вышли. На Долгорукое. То, что Долгорукое, я тебе точно говорю. Амбары прямо у запруды, клуб старый, который из церкви переделанный. Его ни с чем не перепутаешь, и ни души, понимаешь? Ни души. Мы бы с Сашкой тогда побросали все эти минзуки и дальномеры дотекать, а нет. Миколь так на нас глянул и шепнул, чтоб даже не думали. Может, говорит, так выйдем. Я-то вообще ничего не понимал тогда, а Сашка зашептал. Водила говорит, как есть водила. Городские плечами пожали, правда уже не потешались. Инженер все говорил о разгильдеях, которые брошенные населенные пункты на карты не наносят. Свернули в лес сразу, чтобы на старую дорогу выйти. Снова ходили, ходили, а потом выскочили на просеку. Совсем с другой стороны, почитай, откуда в лес пришли. Ох, ругались, я скажу, преподаватели с инженером. Студенты в ступоре стояли, а мы около Миколя сжались, чтоб ненароком не потерять. Там на просеке и привал сделали. А потом Миколь стал уговаривать инженера вернуться. Дескать, время позднее, не успеем, а наши сосны буквально за поворотом. А инженер с преподавателями уперлись, говорят... Времени мало, если понадобится, в лесу заночуем. Миколь лишь руками развел и под ноги сплюнул. А в инженера как без вселился, чуть не пинками всех подгонял. Собрались мы, пошли по просеке, дошли до кладбища. Мы с Сашкой про мост вспомнили, только до реки опять не дошли. Прямо через дорогу два дерева поваленных. Видно было, что давно лежат. То ли ветром повалило, то ли от веса упали. Но решили мы их обойти. Обойти-то обошли через кусты. До соборота-то дороги не увидели. Как не было. Студенты оглобли повернули и назад, а просеки и нет. Только что было и нет. Тут уже нас всех холодный пот прошиб. Даже преподаватели присели, а Камышлинский Миколя в сторону отвел и чего-то начал выпытывать. А что там спрашивать? Водила настоящая. Сашка тогда ногу свою бросил и спокойно уже так уселся. Нечего было ходить. Студенты, кто услышали, начали было спрашивать. Только Миколь с инженером уже всех опять подняли. Побрели мы снова. Миколь же впереди, а инженер с преподавателями руками разводили. Лес как будто не кончался: ни дороги, ни реки. Мы с Сашкой вообще не понимали, куда мы идем. Поняли, когда почти на закате выбрались прямо на Ключевское горелое. Я тогда подумал: все, теперь точно приехали. А эти блаженные наоборот обрадовались. «Инженер завернул, что мы не там повернули, да крюк сделали!» Ага, и реку перепрыгнули, не заметили. На ухо мне Сашка это прошептал. «Так это пол-дела. Они, вишь, ночевать удумали прям там, на краешке». Тут уже Миколь голос подал. «Не знаю, как, но отговорил. Там недалеко поляна была, ровная такая, похоже, на пасеку расчищали в свое время». В Ключевском до пожара пчел много держали. Вот там и встали. Пока лагерь соображала, Миколь ко мне и Сашке подошел и сунул нам в тихую помешочку. Если ночь пережить хотите и домой вернуться, делать все как скажу, мешки в карманы, сидеть тихо и от меня не на шаг, что бы ни было. Помню, за пазуху его затолкал. Все думал, что там такое. Маленький такой мешочек скорее ладанка, только теплый, словно у печи держали. Сидеть тут и с места не двигаться. Может, принесет. Бросил нам Миколь, и в лес ушел. Сашка, а чего он? Я тогда растерялся совсем. И устал, и голова не соображала. Не знаю, пойди посмотри сам. Отвечал мне Сашка. Конечно, никуда я не пошел. Как мы с Сашкой сели, так и сидели. Студентики костер сообразили, четко ворганили. Инженер с преподавателями все говорили о чем-то. Так солнце и село. Городские поближе к костру сели. Харчевали. Про нас забыли, похоже. Даже не позвали а мы с Сашкой закимарили даже. Проснулись мы от того, что миколь вернулся рядом сел, растолкал нас, заставил поесть и строго предупредил, чтобы спать не вздумали. Фляжку нам еще дал, а там самогон на травах. Мы с Сашкой тогда и не пробовали ни разу еще думали, чего он сам не спать, а самогонку сует. По глотку выпили. Ох, мать, такая вещь дурная. Что ж туда мордва запихала, не знаю. Только сон у нас как рукой сняло. Сидим, как два сыча. Вроде даже видеть стали лучше. Вроде и не темно так на поляне. А Миколь на городских оглянулся, достал что-то из рюкзака. И начал в круг нас ходить... И на землю белое сыпать. Дядь Миколь, то соль у тебя? Соль, что еще? А теперь молчать, и чтобы не звука. Круг сделал вокруг поляны. В темноте эта соль белеет. И сел рядом. Сашка все порывался, что-то спросить. Видать, самогон в голову все-таки дал, пока подзатыльник не получил. А студенты разошлись, я тебе скажу, видать у них... Свои фляжки были припрятаны. А у одного гитара была. Помню, инженер все ругался на него. Дескать, не филармония. И все грозился ее в лес закинуть. Когда стемнело порядком, смотрим, он ее достал, да давай бренчать. Миколь тогда вздохнул и тихо так под нос себе сказал. Но ну все точно не пронесет. Вот проговорил... Студенты как раз хором заголосили. Тогда и замаячило. Мы с Сашкой чуть в землю со страха не закопались, когда со стороны горелого огоньки между деревьев загорелись. Синие, словно кто свечки заводил. Вверх-вниз. Даже привстали. Только Микольно на нас так рявкнул что мы обратно сели и больше не рыпались. Городские огоньков не заметили, они недолго маячили. Погасли разом, и ветер налетел такой, что из костра угли столбом посыпались в стороны. Причем дуло со всех сторон разом. Миколь тогда вскочил, загородил нам костер. Не видел я, кто кричал. Потом выяснилось, что тому, кто с гитарой... Прямо в лицо головня попала, обожгла так, что без бровей остался. Студенты в крик, преподаватели столбами встали, а ветер унялся, словно и не было. Гитаристу стали лицо мыть, а Миколь крикнул инженеру «Погаси костер, а то худо будет!». Городские сатанело так взвизгнули на него, и тут ветки затрещали. Миколь сутулился и рукой махнул а ладно, поздно уже, кто-то к нам ломился, прямиком через лес, так что кусты трещали…» «Ой, что это? Лось!» Один из комсы встал и собрался уже от костра отойти. Миколь только на нас обернулся и палец за губам прижал. Сколько лет прошло… Даже сейчас сотора берет, Лось не лось, а остановилось это недалеко. Мне даже показалось, что между деревьями глаза мелькнули два синих огонька. Какие давичи между деревьев маячили, моргнули и пропали. И тут же с другого конца поляны донеслось. «Люди добрые, пустите погреться!» Зычно, что диктор в радиолу. Мы все аж подпрыгнули. Помню еще голос громкий, раскатистый, но сиплый, с присвистом. «Вы кто, товарищ?» Инженер встал и прямо туда, на голос. «Кто, кто? Прохожий!» Тот в лесу засмеялся еще хрипло, как закашлялся. «Проходите, конечно, место есть!» Тут-то все и вышло, высоченный, метра два слишком, высоченный, но какой-то горбатый что-ли, ломанный весь, лицо волосами закрыто, еще зипун на нем точно помню, я еще удивился, вот этому зипуну и удивился больше всего, я такие только у бабки моей в сундуке видел. «А руки длиннющие... Больше ничего тебе не скажу. Он не к ночи помянут, как из земли вырос, точно по краю света от костра. Инженер-то вряд уже подошел. Но этот из леса ручищу выпростал. Хватит инженера-то за руку!» И вытянул. «Как ребенка, силище, видать, немерено... Инженер даже гаркнуть не успел. Студенты закричали, кто-то кинулся, а Миколь как заорёт, кто жить хочет от костра ни шагу! Крикнул, а сам уже к костру подбежал и чего то кинул. Огонь оранжевым стал, так ярко заполыхало, что на поляне даже травинку видно стало. Нас Сашка крикнул, а мы вот те крест. Как сидели, так и сидели, со страху ноги отнялись. Он сам, Миколь, к нам подошел, за шкиряк поднял и поближе к костру отвел. Студенты все белые сидели. Одному преподавателю плохо стало, тоже с испугу. «Это кто еще? кто Кто-то из них голос подал. «А ну, закрыли все варежку и зашили». Миколь вроде шепотом сказал, но так зло, что все присели. Полвека уж прошло, видно ту ночь до смерти буду помнить. Мы сидим, ни живы, ни мертвы, а Миколь сыпет вокруг нас что-то, вроде соль опять или чего еще. да в костер иногда подкидывает траву какую-то и как его -то толкает, кто носом начал клевать хотя какой сон он где вокруг нас шатался всю ночь сейчас прошел как он инженера утащил а потом слышу снова ветки захрустели уже тише словно он старался не шуметь или не торопился кто его разберет но близко совсем и холодно сделалось. Вроде возле костра сидели, а все равно зуб на зуб не попадал. Ну и страшно, конечно. Ходил, ходил, а не видно, близко не казался. Несколько раз принимался звать по именам всех. Голос еще ниже стал. Аж в кишках зудело. Да прямо подмывало отозваться. Миколь кулаки показывал, да знай свою траву в костер подбрасывал. Никак мордвой в лесу пахнет. Смотрим. А он прямо возле дерева торчит. Свет не достает, контур видно. Да глаза светятся. Синие, как плошки. Вдруг он что-то спросил не на нашем. Что-то вроде. Тонкий терыни. Миколь сам дернулся, но смолчал. А этот потоптался, потоптался, да и отошёл. Уже рассвело почти, когда преподаватель Миколя за руку тронул и спросил. Он ушел. И тут же снова хруст, только с другой стороны. Миколь головой покачал и снова жестом приказал помалкивать. Вот так и сидели мы, пока солнце высоко не поднялось. А потом все вещи побросали и бегом. Николь только воду разрешил взять. И без оглядки, не знаю, как выбрались, но плутали долго. Сашка-то всю дорогу молчал. А я все боялся, что никогда из этого леса проклятущего не выберемся. Выскочили мы резко. На поля. Аж около Юлдуза. Считай, в другой стороне совсем, еще километров двадцать пять в сторону. Думаю, без Миколя мы бы вообще не вышли. А в Юлдузе? Нас местный участковый всех и принял. Студенты-то и сказать ничего толком со страху не могут. Мы с Сашкой молчим. Нам Миколь шепнул, чтобы никому ничего вообще. А преподаватели давай все рассказывать, что было». Участковый нас даже обнюхивать принялся. Думал, пьяные. Пьяные, не пьяные, а председателю нашему позвонили. Он приехал и подтвердил, что инженер с нами был. А теперь нет. Такое началось. исоклов, с камышлы наехали. Милиция, лесники. Нас трепали, что собака тряпку. Вместе с Миколем свезли высоклы... И в милиции держали. Попытались было поиски устроить. Так народ с окрестных деревень по домам позакрывался. Отец рассказывал, сам-то и не видел, что наш участковый в ногах у исоклинцев валялся, плакал. Но в лес так и не пошел. Должностные просто сатанели тогда. Человек пропал. Что с ним были, ере снесут. А люди кругом, как ополоубили. Устроили средневековье. Это председатель уже орал. Орать-то орал, но искать тоже не спешил. Брат Миколя Сигай с сыновьями отрядился дня через два и соклинцев проводить. Провел он их по краю леса, да прямо в Долгоруково. Там, говорят, в одном из домов инженера и нашли. Мертвого, конечно. Так они труп на руках и тащили в обход леса, потому что сами соклинцы уже поостыли там кого-нибудь искать. Фельдшер потом трепался, что от соклинского врача слыхал, который труп осматривал, что инженер умер со страху. Сердце не выдержало. Из повреждений только ушиб на руке. Видать, правду говорил» потому как нас отпустили а после Признали, что криминала нет, а смерть естественная. Только из комсомола и меня, и Сашку выперли на всякий случай. За распространение этой... Короче, за то, что городские болтали. Нам-то хоть бы хны, а вот городским, думаю, тяжелее досталось. Огонек папиросы дрожал в наступившей темноте. «Дед... «У тебя что, руки дрожат?» Иди! Иди, иди, Дрожат! Не пойму, ты на полном серьезе сейчас это все травил?» Тяжелый вздох, затяжка, лицо деда, на секунду обозначившееся в темноте. «Вот ничем вас, молодых, не проймешь!» Где-то за огородами завыла собака, позади на веранде бухнула дверь, В квадрате света грозная бабушкина тень пророкотала. «Вы, шишиги полуночные, спать пойдете Или будете до солнца страхи всякие калякать?» «Да, баб, сейчас». Окурок полетел в темноту, а дед, закряхтев, поднялся с лавки. «Дед, погоди. Так как же так? А вот так?» «Ты думаешь, почему с того края у нас лесхоз?» А в Ключевскую сторону ни один лесник не ходит. И Долгорукова даже при советах так и не заселили. Воровато оглянулся в сторону дома, наклонился и зашептал. «У нас все местные знают, что в ту степь ходить не следует. Понимаешь? Мы когда в милиции сидели... Миколь один раз разговорился, Там лейтенантик был из Мордвы. Еду нам таскал домашнюю. А когда начальство все здесь было, припёр бутылку, да с нами и сидел. Ключевка не просто так выгорела, они Ключевские ведьму пожечь решили, вот и пожгли. Да так, что сами все сгорели, а теперь вокруг горелого их земля, понимаешь? «Да чтоб тебя прибрали, блуд лысый, ты закончишь там пацану страсти на ночь говорить!» Да идем мы, вот ведь летавка старая на мою голову. Я тебе устрою летавку, только зайди в дом, в бане ночевать будешь. Дед ударил себя полбу. Пойдем. А что Миколь? Ничего, как жил, так и жил. А кроме Вергезовых никто туда и не ходил. Да и они только по краю. Говорили, что они неспроста к нам аккурат после Ключевского пожара-то переехали. Тяжеленный подзатыльник от бабушки прилетел так, что у деда зубы стукнули. «Я тебя покалякаю, я тебя покалякаю!» «Баб, а ну, тебе тоже выписать! Это надо, на ночь глядя! Вот я вам завтра устрою обоим! Небо с выделанку устрою!» Свет погас. Квадрат окна, расчерченный рамой. Бабушка вышла в не проверить калитку. В три скачка к деду в комнату. «Дед, дед!» А, а что в мешочках тех было? В каких? Ну, который вам этот, Миколь, дал. А, не поверишь, уголь обычный. Чего? Угольки, потому и теплые были. Мы с Сашкой так и не поняли, откуда он их взял. Почему ладанки не стлели и по... Грохот двери и дедовский шёпот. Атас! Обратно, обратно за печь и под одеяло. Бабушка грузно прошлепала, заглянула за занавеску и ворча ушла к себе.